«Пришли», — сказала стюардесса, и глянула на часы над проемом. «Еще тридцать секунд. А где багаж?» «Нет», — однозначно сказал он, не объясняя, что власти Северамы-10 снабдят его всем необходимым. Вопрос стюардессы был риторическим, чтобы заполнить последние секунды ожидания. Вдруг она отступила в сторону и коротко приказала «Идите, приятного перехода». Рэк шагнул в мерцающее отверстие. Передвижению ничто не мешало, Он был в пустой комнатке и шел к противоположной глухой стене. Неожиданно в ее непорочной белизне появился черный прямоугольник. Проем, такой же, как и тот, что он только миновал, вел в другой коридор, но этот коридор был уже в Севераме-10. Несколько шагов, и молодой человек миновал пропасть в несколько тысячелетий. Начальник службы безопасности Северамы-10 нахмурил брови и перегнулся через стол. «Надеюсь, вам известно, в каком историческом периоде расположена наша колония?» Рек пожал плечами. «Увы, О, Брайан, я не историк. Конечно, у меня есть представление, но...» Его собеседник вздохнул. «Ну ладно, начнем сначала. Северама — часть американского континента, расположенная в северном полушарии. Это вам известно?» «Конечно», — с улыбкой ответил Рек. Преувеличенная снисходительность чиновника его не удивляла. Типичная реакция представителей колониальной администрации, испытывающих неистребимый комплекс неполноценности перед любым агентом всевремени. Диагноз был прост. «А цифра означает, что наша колония хронологически десятая, в ряду тех, что занимают Северную Америку», — продолжал Брайан. «Почему?» — между тем думал он, почему они прислали именно этого Рега Хайленда. «Может, во все что-то заподозрили?» Она простирается между XV и XIX веками, то есть начинается незадолго до прибытия Христофора Колумба и волны миграции, последовавших за открытием континента. Обычные схемы, кивнул рэк для колонизации всегда выбираются наименее населенные эпохи, и в этом случае происходит легкая ассимиляция автохтонов. Так считают социологи времена, а действительность редко совпадает с таким идеальным распорядком. Некоторые популяции автохтонов Даже самые малочисленные отказываются от ассимиляции. Начальник службы безопасности намеренно не окончил фразу, ожидая, что агент всевременно осведомится о причинах его вызова в севраму 10 Но Рэд не спешил. Разузнать об особенностях колонии, а потом приступать к выполнению задания — таково незыблемое правило полиции времени, которое вбивалось в голову всем слушателям ее академии с первого дня. Он обвел взглядом комнату. Обшитые панелями стены, под деревянными балками потолка, люстра под керосиновую лампу. Они даже не отказались от электричества. Позади у Брайана на стене висела голова оленя. А сам чиновник Северамы-10 был в траперской замшевой куртке и высоких кустарного производства сапогах. Все это не удивляло Рега. Он знал, что во многих колониях не копирует общество все времени, предпочитая выбирать образ жизни, характерный для периода размещения колонии. В Европе восемь ходили в римских тогах и варварских шкурах, конечно, синтетических. В Африке семь мужчины щеголяли с завитыми волосами и бородами, подобно сирийцам. Но приспособление к эпохе имело свои пределы. Никто не соглашался жить в пещерах. Декор, не более того, скрашивающий печальное однообразие всех колоний, созданных всевременем. Панели скрывали бетон здания, двойника тех, что он видел в Азии-5 или Океании-3, Считая, что молчание слишком затянулось, он спросил, «Вы намекаете на индейцев?» «Да», — признал Убрайн. «Они жили здесь задолго до нашего прибытия». «Ну и что?» Рэк, не скрывая нетерпения, глянул на часы. «В уголке циферблата мигали цифры 29 апреля 1703 год. Ваша колония существует уже более двух веков. Проблемы интеграции следовало давно решить». «Увы», — вздохнул его собеседник. Вначале все шло по плану, разработанному всевремением. Популяция аборигенов считала нас богами и не решалась на открытые столкновения. Но шли годы, и они поняли, что мы такие же люди, как и они, а могущество наше кроется в научных и технических знаниях. Тогда они восстали. «И вы раздавили их», — продолжил Рек. «Потом разобщенные племена воевали главным образом между собой. Сделать это было нетрудно. Куда труднее, чем вы думаете». Схваток было более чем достаточно, а кровопролитными они оказались не только для индейцев. У нас было сверхсовременное оружие, а они великолепно знали местность и к тому же защищали свое право на существование, тогда как мы... Но вы же здесь. Значит, их решимость ничего не стоит против вашего оружия. «Это была война оборотень», — продолжал Брайан, не обращая внимания на слова Рэга. «Когда одно племя было раздавлено или соглашалось на ассимиляцию...» Поднималось другое. После Сиу — Ирокеза, после Ирокезов — Делавары, после Делаваров Магикани, потом снова Сиу. А когда для виду покорившиеся племена вставали на тропу войны, они держали в руках оружие, которым обучились пользоваться во время краткого пребывания в колонии. Война тянулась несколько десятилетий с долгими перемириями и внезапными вспышками кровожадности. За эти несколько десятилетий Индейцы обрели уверенность, что им принадлежит особое место в колонии. А когда война действительно закончилась, положение исправлять было поздно. В конце концов, они согласились на ассимиляцию, но только ради того, чтобы не исчезнуть совсем. И добились сохранения собственных традиций, собственной цивилизации. «Все это тянется уже целый век». «Целый век?» — воскликнул Рэк. «И вы потратили все это время на...» Он на мгновение задумался... По правде говоря, не вижу, чем здесь должно заниматься Всевременье. Ваша проблема — внутреннее дело Северамы-10. Она должна была быть решена на месте своими силами и уже давно. Почему вдруг призыв на помощь? Всевремене не занимается разбором внутри колониальных склок. Начальник службы безопасности заколебался. Хотелось бы, чтобы вы составили собственное мнение. Он открыл ящик стола и извлек оттуда папку, в которой была приколота фотография. Он показал ее молодому человеку. «Мато Хопа», — пояснил он. «Вернее, Джексон Меллоус, как значится в наших актах гражданского состояния, или Кочезе, как он себя именует. Думаю, вам следует встретиться». На улице было прохладно, и Рек оценил трапперскую куртку, которую ему посоветовал надеть Обрайен. Брайан. «Если вы не хотите в глазах всех и каждого выглядеть агентом всевремени», — добавил он, Мне кажется, это особенно нежелательно при встрече с индейцами. Хайленд нехотя расстался с чрезвычайно удобным и функциональным комбинезоном, который носило большинство обитателей всевременья, и надел то, что было принято в Севераме-10 – замшевую куртку, грубые штаны, высокие сапоги и множество шерстяных вещей, которые местные жители напяливали на себя под предлогом поздней весны. Во всевремени подобной проблемы не существовало, Изотермический комбинезон автоматически компенсировал любые внешние температуры. Мейн 359», — повторил он про себя. «Адрес, где, по мнению Брайана, должен находиться Мату Хопа или Джексон Меллоус или Качезе. Любопытно, зачем ему три имени? И почему меня отправили именно к нему? Странная манера вводить в курс дела». Но Рэк отогнал эту мысль, он слишком мало знал о «Северами-10», чтобы позволить себе вынести определенное суждение. Пока ему следовало ограничиться наблюдением. Он пересекал улицу, когда ему в глаза бросилась надпись охрой на серой стене какого-то здания «Готовьтесь, братья, день близок». Быть может, секта из тех, кто обычно процветает в колониях времени, или индейцы. Он хотел остановить первого же прохожего, но тот прошествовал мимо, сделав вид, что не заметил его. Второй оказался не очень красноречив. «День близок». Усмехнулся он, бросив взгляд на надпись. «Это уж точно. Великий день близок. Но, наверное, это не совсем то, чего ожидают краснокожие». Потом прохожий внимательно посмотрел Регу в лицо. Губы его сомкнулись, и он быстро удалился, не добавив ни слова. Реакция прохожего удивила Рэга. Ему показалось, что тот испугался. «Мы же договорились, что вашей ноги здесь не будет» с неудовольствием процедил Брайан. Слишком опасно и для вас, и для меня. Особенно теперь. Этот агент все времени. Вот-вот. Собеседник без приглашения селся за стол. Его глубоко надетая широкополая шляпа скрывала глаза.